Грон смотрел на говорившего. Он знал, что не пользуется особой популярностью среди лордов побережья, да и среди доброй половины князей, особенно из древних родов, властителей богатых центральных и южных долин. Но столь откровенный наезд, такое было впервые. Грон поднялся. — Не хочет ли благородный Эсторн? Сказать, что его младший сын гораздо лучше справится с честью быть князем долины Эгрон. Палата князей негромко загудела. Грон ясно понимал, что любой из князей с радостью посадил бы на освободившийся после гибели в битве урагатой скалы князя Эгрона трон одного из своих многочисленных младших сыновей. Но позволить такое другому, — князь Эсторн побагровел, — это наглая ложь. «Тогда кого из достойных вы хотели бы порекомендовать на мое место?» — вкратчиво поинтересовался Грон. «Назовите имя. Только сейчас, немедля. И я тотчас же освобожу трон князя Долины и Грон». Князь Эсторн пошел пятнами. Он совсем не хотел сажать на столь вожделенный трон кого-то другого. «В таком случае, — грозно закончил Грон, — я требую извинений». А если таковых не последует, то настаиваю и на праве поединка. Князь Эсторн позеленел. Об искусстве Грона владеть мечом ходили легенды. Лишиться жизни выполняет дурацкий план какого-то гнусного выскочки, претендующего на трон старейшего. Он шумно выпустил воздух и пробормотал. Возможно, я заблуждался. — Громче, не слышу! — прикрикнул Грон, добавив металл в голосе. Князь шумно откашлялся. — Я признаю, что, возможно, был введен в заблуждение. Это не извинение. И прошу у князя Грона, властителя долины Игрон, снисхождения к моим словам. Грон кивнул и опустился на место. Князь Баргот, властитель долины Сергот, раздосадованно хлопнул ладонью по подлокотнику. Грон улыбнулся про себя. Он так и предполагал, что вся эта затея была идеей боргота Только исполнитель подкачал. Князь Эсторн умел грозно произносить монологи. Но стоило его сбить с мысли, как он терялся и шел на попятный. А если еще его припугнуть? — Кто еще хочет говорить, благородные? — послышался голос князя Эгиора. Палата негромко шумела, но никто не выбрасывал рукавицу на пол перед креслом старейшего. — Да будут боги благосклонны к долинам, совет окончен, — произнес князь Эгиор ритуальную фразу, и князья загомонили, поднимаясь с места и отодвигая кресло. Грон прошел к выходу и бросил взгляд в сторону Баргота. Перед ним стоял и Сторн, съежившись, как побитая собака. Кто-то тронул Грона за локоть, Грон обернулся. — Это оказался сам Эгиор. — С первой речью тебя, князь грон «Скорее, с первой отповедью!» — криво усмехнулся Грон, а Эгер рассмеялся. «Сегодня ты увеличил число своих сторонников. Князья в большинстве своем, конечно, не блещут умом, но сильных уважают. А ты сегодня доказал, что можешь постоять за себя не только на поле битвы». «Значит, теперь?» — насмешливо вопросил Грон. «Меня признают уже не семь князей, больше! Восемь!» Эгер снова хохотнул, потом посерьезнел. — Да нет, по-прежнему только семь. Но остальные пока приглядываются. Возможно, скоро кто-то издастся. Они вышли на улицу и пошли вниз по ней к раскинутым на лугу под стенами города Шатрам. — Когда обратно? — спросил Эгиор. — Завтра. Лето только начиналось. Прошлой осенью в битве у рогатой скалы погиб князь Сегрон. Он был бездетен, а вместе с ним пало и двое его племянников. Его брат погиб семь лет назад во время набега степняков, поэтому, когда главы Тейпов Долины пришли к Грону и просили его принять престол, соперников у Грона не нашлось, и мать погибших племянников отдала ему княжеские реликвии и благословила на княжении. Всю зиму он был в тяжелых трудах. Дивизия потеряла на поле битвы три сотни воинов. Из двух сотен новобранцев, сражавшихся вместе с Гроном, осталось в живых всего четыре десятка. Сотня Гагрита потеряла 32 бойца, но ко времени, когда закрылись перевалы, более двух тысяч человек готовились пройти до Вильный Чан. Так что по весне дивизия насчитывала больше бойцов, чем год назад. Через Луну, после того, как открылись перевалы, Грону примчался гонец с приглашением на совет князей. Грон понял, что его трон зашатался. Горные князья были плодовиты, а поскольку домен представлял собой неделимый майорат и целиком передавался старшему сыну, то столь лакомый кусочек, как свободный престол, манил очень многих отцов, озабоченных судьбой младших детей. Так оно и произошло. Грон прибыл на совет задолго до назначенного срока, и Георг встретил его с улыбкой. «Ты приехал заранее нагреть кресло князя Эгрона, чтобы не мерзнуть на совете?» грон не принял шутки и вздохнул. «Боюсь, что предстоит погреть кости шустрым бегом и работай языком задолго до того, как ты откроешь совет». Эгер, понимающе кивнул. «Знаешь, почему-то я был уверен, что ты поймешь это».